Глава шестая. Кингстон. Поучительные рассуждения о древнем периоде английской истории. Назидательные мысли о резном дубе и о жизни вообще. Печальный пример Стивингса-младшего. Размышления о старине. Я забыл, что я рулевой. Что из этого вышло? Хэмптон-Кортский лабиринт. Гаррис в роли проводника.